84. Перемудрив, попадешься в ловушку. Часть 2, Заброшенное поле, которое он заприметил в прошлый раз, казалось, выглядело иначе, что-то изменилось. У Минджу все еще в обличии ворона покружил над ним, приглядываясь и прислушиваясь к собственной интуиции. Воды в нем явно было больше, чем прежде, и она уже не казалась всего лишь грязной лужей, а больше походила на пруд, чем на водное поле. Быть может, не такое уж оно и заброшенное, скорее запущенное. По другую сторону поля он увидел высокое дерево и устроился на одной из ветвей, похлопав крыльями для приличия, как и полагалось ворону. Кора была гладкая, когти соскальзывали, и он подумал, что на такой ветке должно быть хорошо кувыркаться, что он и проделал несколько раз. Зависнув ненадолго вниз головой, как летучая мышь, он заметил, что земля под деревом присыпана песком, словно там что-то или, ха-ха, кого-то прикопали. А по песку был разбросан горох. Ворон прищурился. «Прикормка для птиц? Или какая-то западня?» Он слетел с ветки и обошел странное место кругом, вытягивая шею и вертя головой. «Ага!» — протянул он с некоторым разочарованием. все таки ловушка!» Он заметил присыпанную песком шелковую веревку, очень тонкую, как нить, завязанную петлей. Кто-то поставил под деревом птичью ловушку. Ворон повертел головой. Птицами тут и не пахло. На кого собирался охотиться хозяин этой ловушки? Или кто-то заметил его и расставил здесь селки, надеясь, что он попадется в них? Ворон насмешливо каркнул. Он не настолько глуп, чтобы попасться в какую-то примитивную ловушку. И... Горох! Серьезно? Как же нужно оголодать, чтобы на него польститься? У Минджу отыскал какую-то веточку, зажал ее клювом и потыкал в ловушку, полагая, что скрытый механизм запустится и затянет петлю. Но ничего не произошло. Ворон выронил палочку из клюва с разочарованным кар. Он наклонил голову на бок по птичье, подогнул когти на лапе и потыкал в шелковую петлю. Нитка лежала неподвижно. Он опять подобрал палочку и стал разбрасывать горох в разные стороны. — Ну, запускайся! — прокаркал он с досадой. Но ничего не произошло, даже когда он переворошил весь песок. — Скрытого механизма нет? Так это не ловушка, а обманка. — Ну для чего? Отпугнуть незваных гостей? Ворон обошел ловушку-не-ловушку кругом, развернулся, обошел еще раз, Ну, уже в другом направлении, остановился и опять потыкал в шелковую петлю, стараясь зацепить ее при этом когтем. Если он сдвинет ее с места, наверняка произойдет какая-то реакция. Ну, хоть что-то. Но шелковая петля лежала недвижимо. — Пф, — пренебрежительно сказал чужу они забыли ее завести, что ли? Что должна сделать птица, чтобы в нее попасться? Ворон издевательски каркнул и начал изгаляться над ловушкой, как мог тыкал в нее клювом, загребал в нее песок, бросался веточками и найденными у дерева камешками, даже развернулся к ней задом и помахал над нею хвостовыми перьями. Самый оскорбительный и неприличный жест, какой только был известен птицам. Но ничего не происходило. Обманка, — Пришел он к окончательному выводу. Он разочарованно пощёлкал клювом, размышляя, как бы испортить эту ловушку, чтобы проучить незадачливого птицелова. Будет знать, как вводить в заблуждение порядочных птиц. Первой мыслью было расклевать шелковую веревку, но она оказалась на удивление прочной. Он ударил по ней клювом пару раз, но не то что не расклевал, не поцарапал даже. «Эге», — озадачился он, — «из чего же она сделана? С виду шёлковая, а прочнее проволоки». Ворон подогнул под себя лапу, как цапля, и постоял так какое-то время размышляя. Были бы у него с собой ножницы, он бы разрезал шелковую петлю. Но кто станет носить с собой ножницы? Он ведь не женщина. На что ему ножницы? У него есть щипчики для ногтей, но ими-то эту веревку точно не взять. Не стоит и пробовать. В петле еще оставалось несколько горошин. Ворон подумал, что неплохо было бы их подменить какой-нибудь пакостью, скажем, дохлой лягушкой или еще чем. Если поискать вокруг, непременно что-нибудь сыщется. «Вот неизвестный птицелов обрадуется!» Ворон залился каркающим смехом и сунул лапу в шелковую петлю, чтобы сгрести когтями оставшийся горох и забросить его куда подальше. Шух! И петля стянулась вокруг лапы, он и каркнуть не успел. «Кар!» — издал он ошеломленный вопль мгновение спустя. Петля затянулась туго, он попытался растянуть ее клювом, чтобы высвободить лапу, но она, как живая, только стягивалась еще туже. Он подпрыгнул, хлопая крыльями, в надежде, что веревка оборвется, если натянется, но она оказалась до ужаса крепкой и не рвалась, а только растягивалась. Ворон в ярости закружил на привязи, понося ловушку последними словами, пока не охрип. И ничего не замечал, пока невдалеке не раздалось торжествующее «Попался в окрик застал его врасплох. Ворон замер в нелепой позе, подергивая застрявший в петле лапой, клюв его захлопнулся. Даже в таком жалком положении стоило сохранять достоинство. Он медленно сложил крылья, встал обеими лапами на землю и надменно вскинул голову, чтобы одарить того, кто так бесцеремонно его окрикнул уничижительным взглядом. Но желтые, сияющие, совсем как в его снах, Да, определенно, точно такие же глаза, он бы не перепутал, он столько раз их видел, что не мог ошибиться.